Глава седьмая. В помещение проскользнула одна из придворных дам Луан и склонилась перед ней. «Государыня, пришёл дворцовый лекарь Син Ань». «Лекарь?» — переспросила Саша. «Да, Ваше Величество». Придворная быстро глянула на неё и сразу отвела взгляд. «Он должен проверить ваш пульс». «Странно. Она ведь не принимала средства, которые ей отправила мать, а почему-то отыгрывается прежний сценарий. Стало интересно. Эта семья Гу подсуетилась, не стали ждать, решили действовать сами». Или этого лекаря послал кто-то другой?» «Хорошо», — она кивнула и отправилась за ширму. «Пусть войдёт». Через полупрозрачную ширму ей было видно неуклюже кланившегося старичка с жиденькой бородёнкой. Он опустился на колени, потом кряхтя встал и приблизился к ширме с другой стороны. А после долго пыхтел, ощупывая её руку, через шёлковый платок и, наконец, выдал. «У государыни застой желчи. Это мешает жизненной энергии правильно циркулировать». «Она горит изнутри и не находит выхода. Я напишу рецепт. Это излечит государыню». Ещё некоторое время пыхтел, возя кистью на листке бумаги, потом дрожащей рукой положил листок на стол. «Вот, я записал. Один состав для изгнания лишней желчи а другой укрепляющий. Эти отвары нужно пить два раза в день». Как-то слишком он трясся, а глаза неуверенно бегали. «Хорошо», — обронила Саша. «Откланиваюсь, государыня». Старичок в одежде придворного лекаря, согнувшись, засеменил к выходу. Хотелось задержать и расспросить, кто его послал, но она не стала. Ведь у Луан были свои тайны. И в этом случае визит лекаря был бы оправдан. Прислужница хотела забрать рецепт, но Саша сказала. «Позже. Сейчас оставь меня, я устала». «Да, государня». Та зыркнула на листок с записями и попятилась к выходу. Когда она вышла, Саша спросила. «Бэй, что в рецепте?» Саша сама была врачом, но здесь её врачебный опыт не помогал, слишком много неизвестных названий. Её личный страж мельком глянул на листок с рецептами, коснувшись его кончиком клинка, и проговорил, глядя в сторону. «Каждый по отдельности безвреден, но вместе медленный яд. Вызывает помутнение рассудка». Вот как. У неё в голове картина сложилась сразу. «А этого лекаря прислала вдовствующая императрица?» Личный страж кивнул. Вдовствующая императрица Джао выразила беспокойство о здоровье Луан и распорядилась отправить лекаря проверить её пульс. Как добрая матушка, она должна была убедиться, что со здоровьем невестки всё в порядке. Ведь императрица Луан может быть беременна, а династия так ждёт ещё одного наследника. У Саши чуть не началась смеховая истерика. Матушка Гуауэя — это что-то. А как быстро сориентировалась... Выставить Луан сумасшедшей и избавиться от неё и ребёнка так, что семья гуни сможет предъявить претензий. И главное, если кто-то начнёт копать, к ней никаких претензий. Самое большее, что может произойти, — казнят прислугу, неверно подавшую госпоже лекарство. Воистину, каждое её новое действие меняет сценарий, но весьма своеобразно. А ей нужно победить. У неё есть цель и ребёнок на руках, и если нужно совершить невозможное, она это сделает. Слух Саша сказала. «Ты говорила о тайной страже семье Гу, Тени?» «Да», — страж напрягся. «Откуда ты знаешь? Ты был одним из них?» Это был личный вопрос. Наверное, глупо было задавать его демону вот так в лоб, но у неё мелькнула догадка. Мужчина кивнул. «Да». Всё-таки она была права. «А как ты стал... таким?» Ещё более личный вопрос, но ей надо было понять. «Ведь он не зло воплоти, в нём не ощущалось жажды нести разрушение и смерть, и то, как он сказал сначала, что на нём долг жизни. Я никогда не покину и не предам тебя». «Меня прокляли госпожа», — мрачно проговорил страж, мышца на щеке судорожно дёрнулась, как будто ему было больно. Она не рискнула спрашивать, за что, спросила другое. «Если я хочу бежать с помощью тайной стражи Симьягу, кому я должна обратиться?» Личный страж перевёл взгляд на входные двери в покое, почему ей показалось, что мужчина напрягся. Однако он начал говорить. «Тебе нужно суметь связаться с Гу Дэшеном. Он — главнокомандующий войск клана, генерал границ». Низкий голос «Б» звучал вроде бы безэмоционально, но всё-таки что-то за его словами угадывалось, что именно стало ясно, когда он продолжил. «Генерал Дэшен — племянник Гулаус Ивана. Когда-то в юности они с Луан вместе росли и были довольно близки». Даже хотели пожениться. Дэшен просил руки Луан у её отца, однако тот ему отказал. Его отправили на границу, а Луан выдали замуж за третьего принца Гуауэя, который тогда ещё был просто Ваном. Странно было слышать, что у Луан могла быть личная жизнь до того, как она попала во дворец и стала императрицей. Что она, оказывается, в юности была влюблена в кого-то. Всё это неожиданно делало Луан ближе, превращало в живую женщину со своими страстями. С того момента, как Луан стала императрицей, они больше никогда не виделись глазу на глаз. И всё же, я думаю, Дэшен не откажет ей в помощи. Но это будет опасно, госпожа». Теперь Бэй смотрел ей прямо в душу. В тёмных глазах демона отражалось пламя, и казалось, что они светятся изнутри. Какое-то предупреждение горело там. «Но здесь везде опасно», — возразила Саша. Он закусил край губы, некоторое время молчал, потом кивнул. «Как тебе будет угодно, госпожа?» Опять повисло молчание, наконец она спросила. «Как мне связаться с ним?» «Служанка, что передала тебе записку матери?» Вопрос возник сразу. «Насколько та служанка надёжна? Но ведь у каждого тут есть какие-то родственники. Всегда можно надавить, что-то пообещать. Получалось, что риск тут 50 на 50 или-или. Или выгорит, и тогда она вырвется из дворца. Или отыграется первый сценарий». Но сидеть на месте и ждать, когда старая змея, императрица-мать и драгоценный супруг в купе со своей новой наложницей их с малышом уничтожат, Саша не могла. «Скажи, Бэй», — спросила она, — «Луан когда-нибудь пыталась бежать из дворца?» «Никогда, госпожа», — ответил тот. «Отлично», — проговорила Саша, — «значит, я точно попробую». Но предпринимать что-то надо было крайне осторожно. В этом она со своим личным стражем была полностью согласна и прежде всего притупить бдительность шпионов вдоствующей императрицы Пусть видят, что Луан смирилась со своей участью. Она вызвала придворную даму и, указав на листок с рецептами, приказала. «Отправь это в дворцовую лечебницу. Пусть приготовят то лекарство, что прописал лекарь Син Ань, посланный матушкой императрицей и укрепляющий отвар». «Да, Ваше Величество». У той явное облегчение обозначилось на лице. «Значит, побежит докладывать». «И...» Саша помедлила, усаживаясь на свой троноподобный диванчик. «Вели приготовить изысканные сласти. Я хочу послать их вдовствующей императрице в знак признательности». Придворная удалилась, а Саша прищурилась. Новый виток игры начался. День сменился, незаметно начался новый день. Потом ещё один. Да, проматывать время энергозатратно, но Саше не хотелось тратить его на сон. Она пила, ела, даже принимала укрепляющий отвар, а вот лекарство незаметно выплёвывала. Пусть всесильная мамаша мужа Луан, которой наверняка всё докладывали, убедится, что всё идёт по плану и ослабит бдительность. А сегодня ночью Саша собиралась передать послание Дэшену, но всё нужно было тщательно продумать и прежде всего решить для себя главную проблему — выбор. Совсем недолго она в этом полном смертельных интриг дворце, однако уже усвоила одну закономерность — Слабый тут не выживет, его просто сожрут. Друзей тут у неё нет, одни враги, кольцо сжимается. А ей нужно выжить самой и обезопасить ребёнка, нужен выход. Пока она видела единственный вариант — бежать, а дальше как пойдёт. Можно переодеться, смешаться с толпой, раствориться, исчезнуть. В конце концов, существует множество бедняков, их никто не ищет. И тут стал вопрос, устроит ли её такая жизнь? Нищета, голод, холод, болезни. Сможет ли она в таких условиях уберечь малыша? Которого на минуточку лишила того, что ему причиталось по праву рождения. Ведь он наследный принц. Но был и другой путь. Бежать из дворца и стать мятежной императрицей. Обдвинить двор и императора, у которого и так хватает врагов, поднять восстание именем наследного принца. И да, у неё найдутся сторонники, да тот же отец Луан. Вопрос в другом. Насколько она готова пролить кровь? А крови прольётся много. Восстание — это всегда кровь невинных. И потом ещё ей придётся бороться за право остаться регеншей при Тайдзи Потому что в противном случае мальчик может и не дожить до того дня, когда он наследует трон. Зная отца Луан, Саша могла бы предположить, что тот сам захочет усесться на соблазнительное золотое кресло. А если так, готова ли она стать безжалостной тварью, идущей по головам, кровавой императрицей Лоан. При этой мысли её передёрнуло. Должен быть другой путь. Но пока она его не видела. Из-за ребёнка было тревожно. Да, она припугнула вдовствующую императрицу Джао, но всё равно было неспокойна. Старая змея слишком хитра, к тому же вовсе не обязательно делать что-то своими руками. А стоило вспомнить, сколько рядом с ребёнком чужих людей просто становилось страшно. Она покосилась на пану расстоявшего рядом личного стража. Он перекладывал свой меч из руки в руку и явно был чем-то недоволен, но молчал. «Бэй!» — позвала. Мужчина сразу вскинул голову. «Что угодно, госпоже!» «Ты можешь находиться рядом с наследным принцем?» «Могу», — проговорил неохотно. «Тогда я прошу тебя побыть с ним. В ближайшее время мне точно ничего не грозит». Воин несколько мгновений стоял, сжимая в руке свой меч. Видно было, что ему не нравится такой расклад. Наконец сказал, поклонившись как будет угодно госпоже». Исчез. Саша осталась одна. Непривычно. До этого момента Бэй постоянно был при ней. Но действительно, сейчас ей пока ничего не грозило. Кроме адской скуки сидеть в невыносимо неудобной одежде на невыносимо неудобном диване весь бесконечный день. А выходить из покоя, чтобы размять ноги и подышать воздухом, ей запрещено. Но прилечь можно. Саша уже хотела позвать прислугу, и тут неожиданно послышалась возня за дверью. Она заметила странную тень, метнувшуюся вдоль решетчатых перегородок. Ей показалось, что тень скользнула в сторону спальных покоев. «В чём дело?» — Саша окликнула прислугу. «Почему шум?» «Государыня!» — тут же засеменила к ней придворная. «Это просто одна из ваших служанок посмела упасть в обморок. Служанка заслужила смерть. Накажите недостойную». «Надо же!» — как старательно поддерживалась версия, что она казнит служанок без разбора. Чудился ей во всём этом подвох. Саша брезгливо поморщилась и проговорила. «Вызовите ей лекаря. Я не хочу, чтобы мои служанки падали в обморок». «Да, государыня». «И я хочу лечь. Пусть никто меня не беспокоит». «Да», — низко склонилась прислужница. Тут же посеменила к ней, помогла подняться и довела до спальни. Хотелось послать её подальше, но пришлось вытерпеть всё. В том числе раздевание, которое сводилось к тому, что с неё сняли две из десяти заколок и плотные войлочные туфли, расшитые золотом. Потом служанка задёрнула полупрозрачные занавеси у ложа и удалилась. В чём подвох, стало ясно, когда Саша осталась одна. Тень ей не почудилась. Это был одетый в чёрное наёмник. Всё это время он прятался за ложем, а тут резко выскочил и навалился на неё и стал стягивать одежду, прижав клинок к горлу. От неожиданности она растерялась и смогла только бороться с мужчиной, потом мысленно крикнула «Бэй!», но было поздно. Поднялся шум, вопли, наёмник немедленно исчез, бросив на полу ложа ворох мужской одежды, а в следующее мгновение в её спальню уже входил император и вместе с ним чудесно выздоровевшая нарядная наложница Джиао. «Ох, государь! Посмотрите, это мужская одежда!» Истерично взвизгнула наложница, уставившись на неё. «Императрица принимала любовника!» Её подставили. «Так тупо и просто, что это даже смешно!» «Что ж, первый раунд она проиграла вчистую». «Ничего», — подумала Саша. «Досадно, что придётся раньше времени использовать второе перо. Но теперь она больше знала о том, с чем столкнётся, и была к этому готова. А пока весь этот безумный, абсурдный мир вертелся вокруг, какие-то люди что-то делали, что-то презрительно ронял император, Саша уже не вслушивалась». «Госпожа, что же ты наделала?» «Бэй уже был рядом». Голос звучал тихо, упрёка в нём не была, одна скрытая горечь. Ей и самой было досадно, но ведь удар пропускаешь именно тогда, когда расслабишься. Это аксиома. А она расслабилась, позволила себе думать, что у неё есть передышка, ошибка. Но сейчас её волновало другое. «Скажи, Бэй, был ли донос в этот раз?» Это было важно. Если донос был, значит, это одна из вех судьбы, которую не избежать. Но если это просто спонтанная инсценировка... Доноса не было, госпожа. Тёмный воин её личный страж смотрел перед собой. В этот раз наложница Джиао была на прогулке с императором и уговорила его навестить императрицу Луан. Ну, конечно, оставалось только у милиции находчивость этой красавицы с птичьим голоском, всё рассчитала до мелочей. Однако в этот момент кое-что изменилось. Шаги, шум голосов. Саша отреагировала мгновенно, потому что в покое привели наследного принца, маленького Вэя. «Государь!» прищурилась и прошептала Джиао. «Посмотрите, Тай Цзи Вэй совсем не похож на вас». Ребёнок действительно не был похож на Гуауэя. Он был похож на Луан. И на всех мужчин её семьи, рослых и крепких. Возможно, это изначально задевало императора, который всегда был бледным и слабым физически. Давить на Гуауэя можно было во всём, но только не в тех случаях, когда публично ущемлялось его самолюбие». Сейчас это был просто смертельный удар по его самолюбию. А наложница, бросив на Луан торжествующий взгляд, выразительно провела ладонью по животу и продолжила шептать. «Ваше Величество, дальше это будет ещё заметнее, мой император. Что будет, когда об этом узнает народ? У вас много врагов, они воспользуются этим и станут говорить, что наследник не ваш сын. Начнётся великая смута, династия может погибнуть. Мы не можем допустить». Гуауэй слушал её. Лицо подёргивалось, потом бросил только одно слово «Казнить» и стремительно вышел. В этот раз не зачитывали императорский указ на площади. Всё было сделано быстрее. Императрицу Луан и её сына просто заперли в камере. Малыш был напуган, но не плакал. Саша прижала его к себе. А вокруг было полно вооружённых солдат, как будто не женщину с ребёнком, а дракона охраняли. Наконец, когда стража убралась, оставив их на короткое время в покое, она сказала «Бэй, пора. Второе перо». Мужчина хмуро кивнул и вынул из-за пазухи белоснежное перо. Перо засветилось и истаяло. В следующий миг Саша очнулась.